Чего они не возьмутся, скажем, за бродвейские мюзиклы, где в любой постановке, наверное, больше геев, чем на всей фабрике? Чего они нападут на танцоров, модельеров или дизайнеров? Почему именно мы, когда стоит только включить телевизор, и увидишь сотни актеров голубее голубого, а их никто не трогает? Почему мы, когда самые популярные голливудские красавцы вечно рассказывают в интервью, как выглядит девушка их мечты, а сами постоянно дружков за собой таскают? Естественно, на фабрике педики были. Мы существовали в индустрии развлечений, а это же весело. Естественно, на фабрике было больше геев, чем, скажем, в Конгрессе. Но наверняка меньше, чем в вашем любимом телешоу про полицейских. На фабрике можно было продемонстрировать свои проблемы, и никто бы тебя за это не возненавидел. А если ты можешь превратить свои проблемы в развлекательный процесс... Тебя еще больше полюбят за то, что ты достаточно силен, чтобы признаться в собственной инаковости и даже уметь над ней посмеяться. В смысле, на фабрике не было лицемерия. И, думаю, причина, по которой на нас так много и неистово нападали, заключалась в том, что мы отказывались подыгрывать, лицемерить и скрываться. Это подстегивало тех, кто желал сохранить старые стереотипы. Я спрашивал, неужели людей, играющих в эти имиджевые игры не волнуют те несчастные, которые просто не могут вписаться в ту или иную роль. Когда среди наших ребят случались нервные срывы или попытки самоубийства начиналось, видите, видите, вот до чего вы их довели, раньше с ними все было в порядке. Ну, на это я могу ответить только то, что если кто-то был в порядке до встречи с нами, он и потом оставался в порядке, а если у них были серьезные проблемы, порой никто и ничто тут не могли помочь. В смысле, на улице полным-полно людей, которые сами с собой разговаривают. А не так, чтобы ко мне приходили новорожденные с идеальными анализами, а я их растлевал. И натуралов на фабрике тоже хватало. Просто гомосексуальность бросается в глаза. Но на самом деле многие болтались у нас из-за красивых девчонок. Конечно, говорили, что фабрика рассадник порока уже, потому что там все можно. Но, на мой взгляд, это как раз было очень хорошо. Как один парень натурал сказал мне, здорово не быть пойманным на чем-то даже самим собой. К примеру, если мужчина видит двух парней, занимающихся любовью, случается одно из двух. Его это или возбуждает, или не возбуждает, и так он узнает, кем же он является. Думаю, люди должны абсолютно все увидеть и решить для самих себя, а не позволять другим решать за них. Как бы там ни было, фабрика определенно многим помогла с решением. Тем летом я познакомился с Кэнди Дарлинг. Обычно считают, что мы стали много общаться с местными королевами в 1968 потому что до того, как Пол пригласил Джеки Кертиса и Кэнди сниматься в плоти, у нас они не появлялись. Конечно, в ранних фильмах у нас снимался Марио Монтес, но Марио переодевался с женщиной только для выступлений, в жизни он никогда такого в себе не позволял и был скорее явлением шоу-бизнеса, а не общественно-сексуальной сферы, как настоящие королевы. До 1967-го королев все еще не признавали в традиционных субкультурных сообществах. Они не выходили за границы своей привычной среды, окраин больших городов, обычно маленьких грязных отелей, держались в своих, изгою с плохими зубами и запахом, с дешевым макияжем и убогими нарядами. Но потом, как в свое время наркотики пришли в жизнь обычных людей, проявились и проблески в сексуальной сфере, так что многие стали отождествлять себя с королевами, видя в них сексуальных радикалов, а не унылых неудачников. В 60-е у обычных людей начались проблемы с сексуальной идентификацией, и некоторые многое о себе понимали, общаясь с королевами. Так что тогда люди даже хотели с ними соприкасаться, им будто становилось легче уже от того, что они могли сказать себе, по крайней мере, я знаю, что я не королева. Вот так в 1968 после многих лет отторжения, люди стали принимать королев, чуть ли не искать их расположение приглашать повсюду. Даже несмотря на новую моду «смотри на вещи здраво», «не лезь не в свое дело», «занимайся собой», в королевах было нечто такое, что вызывало вопросы. В смысле, это нечто, оно всех занимало. «А она заправляет?» — спрашивали королевы Джеки Кертиса о Кенди, а он отвечал им, «слушайте, но даже гарбы иногда надо приводить в порядок своего украшение